Восьмое. Ломбайки. Были на их пути болота, леса, густые, как моток шерсти, и заснеженные горы. Вновь их ждал холод. Но никто больше не роптал на приказы Фрейдис. Словно потеря к нору вместе с надеждой на возвращение отняла у них волю. Всюду встречались скреллинги. Они приходили обменивать украшения из золота и меди на железные гвозди и чаши свежего молока. На западе им открылось море. Они собрали плоты. И чем дальше спускались вдоль побережья, тем тоньше были выделаны украшения, которые им предлагали. Один скреллинг подарил Гудриц серьги в виде фигурок жреца, держащего отсеченную голову. Это понравилось ее матери. Фредис решила, что в землях рещиков по золоту и серебру стоит поселиться. К тому же, сколько хватало глаз, всюду скреллинги возделывали поля. Равнины были перечерчены каналами. Край, как она выяснила, назывался Ламбайки. Примечание. Ламбайки – регион на северо-западе Перу, территория распространения сиканской культуры, предшествовавшей появлению инков. Конец примечания. Скреллинги приняли железо и скот, как дары свыше. Гости казались им посланцами Найлампа, их божества. Примечание. Найламп – мифический основатель цивилизации Ламбайки. По легенде, он пришел из-за моря со своими воинами и поселился в тех местах. Конец примечания. Фрейди стали почитать за великую жрицу, облачили ее в золото и наделили огромной властью. Ей приносили в жертву пленных, для этого использовались ножи с изображением Найлампа на резных рукоятях и лезвием в форме полумесяца. Здесь жили бонды, умело работавшие с металлами. Примечание. Бонды – вольные земледельцы в скандинавских странах. Конец примечания. Вскоре после появления гренландцев они уже ковали железные молоты, как малые, так и большие. Фрейди соколдовала их своими рыжими волосами. И все же она знала, чему быть, того не миновать, и предсказала, что к ним придет болезнь, так что, когда они и впрямь заболели, а затем начали умирать, Вера ей только прибавилась. Она призвала их приносить в жертву больше пленных и собирать больше урожая. Владевшие скотом и умевшие обращаться с железом гренландцы были у скрилинга в почете. Более того, когда скреллинги поняли, что пришельцев болезнь не берет, они стали убеждать друг друга, что перед ними божественные существа. Потом вышло так, что один из скреллингов, настигнутый лихорадкой, выжил и поправился. За ним второй, и понемногу болезнь, принесенная чужеземцами, отступила. Тогда гренландцы поняли, что их странствие окончено.